Сейчас фигура Дмитрия Сомова, который испарился сразу после убийства Романова, вызывала все больше и больше вопросов. Телефон хоккеиста был выключен уже несколько дней. На тренировках он не появлялся. Дома тоже. Сокомандники об отсутствии Дмитрия говорили неохотно. Казалось, они знают больше, чем говорят. Тренер Сергей Востриков который, казалось, должен быть кровно заинтересован в том, чтобы нашли убийцу его пасынка, общался еще с меньшим энтузиазмом. Взгляд его все время велял когда он крайне неубедительно говорил, что понятия не имеет, где находится один из его спортсменов. Прокурор выдал санкцию на задержание Сомова. Агата объявила его в розыск, но сама выпала из следствия на три дня. Отец. Как оказалось, не смог оправиться после операции и умер на руках у дочери за несколько минут. Агата занялась похоронами, а я — розысками Сомова. Без всякого удивления удалось выяснить, что еще в соплячьем возрасте хоккеист едва не сел за нанесение особо тяжких, и лишь вмешательство прежнего тренера, занимающего ныне высокий пост, спасло его от тюрьмы. Я нашел дело в архиве и пообщался с уже вышедшим на пенсию участковым, узнав массу интересных деталей. А затем сделал биллинг номера Сергея Вострикова. Учитывая, что команда «Стальных волков» вскоре должна была отправиться на сборы, мне показалось сомнительным, что Востриков не в курсе, где находится один из его бойцов. Телефон Сомова все так же мертво молчал, Однако каждый день, по вечерам, Вострикову звонили с номера, не зарегистрированного в системе. Аноним болтал с тренером по 5-7 минут, строго по вечерам, после чего Востриков пару раз срывался и ехал в спальный район, где торчал по часу, после чего возвращался. С этого же номера неизвестный звонил Алисе Серебряковой, с которой общался гораздо дольше. Это явно был Сомов. Где-то под вечер управляющая компания дома, где жила Серебрякова, повинуясь запросу Следственного комитета, выдала записи с камер. Чуть позже пришли записи из камер у его дома. Отмотав на нужный день, я безо всякого удивления увидел, как Сомов и Серебрякова входят в подъезд. А затем он уходит. Часы в углу записи показывали точное время. Я почувствовал, как во мне зашевелился червячок азарта. Я уже представил, как обрадую Агату. Она вернулась на службу после вынужденных отгулов, почерневшая от горя, отощавшая с впалыми щеками и глубокими тенями под глазами. Когда я ввалился в ее кабинет, она копалась в столе. Агата бросила на меня хмурый взгляд. Наверное, глупо спрашивать, есть ли у тебя открывашка. Перед ней стояла баночка консервированных ананасов с отклеивающейся этикеткой на пузатом боку. Я вытащил складной нож и быстро вспорол банку. Агата вылила сироп в стакан, выпила залпом, а потом стала выуживать ананасные дольки ложечкой и есть с какой-то сиротской жадностью, почти не жуя. Учитывая, что она не любила сладкое, это было весьма странно. «Что у нас?» — спросила Агата. Я выложил ей все находки. Она долго вчитывалась в информацию, а затем, вздохнув, набрала номер неизвестного абонента. Звонок переключился на автоответчик. После чего Агата ровным тоном произнесла «Дмитрий Павлович, это следователь Лебедева. Давайте не будем усложнять ситуацию. Я предлагаю вам добровольно явиться в следственный комитет для дачи показаний». Положив телефон, Агата сложила руки на столе и уткнулась в них лбом. Я помолчал несколько минут, а затем тихо спросил. «Хочешь поговорить?» «О чем?» — пробулькала она, не поднимая головы. «Не знаю. О чем хочешь? Об отце. Я тебе очень сочувствую. Может, будет легче, если ты выговоришься?» Она подняла голову рывком, и я увидел в ее глазах слезы. Но Агата помотала головой. «Нет, я не хочу о нем говорить. Ни о похоронах, ни о том, как мне сейчас хреново. Иначе я начну реветь и не остановлюсь никогда». Все эти дни я держалась исключительно потому, что отгоняла мысли о смерти. Они ведь всерьез начинаешь думать, только когда это касается тебя напрямую. Остальное так. Декорации. Пусть даже ты видишь покойников каждый день. Они все ненастоящие. А когда уходит твой близкий, любимый, вот тогда ты понимаешь. Это дольше, чем навсегда, Стас. Только не надо меня утешать. Иначе я совсем расклеюсь. Я встал и запер дверь. Агата поглядела на меня с недоумением. Что ты делаешь? – прошептала она. Я подошел, рывком поднял ее со стула и прижал к себе. Она пискнула и попробовала отстраниться, но затем расслабилась. Ее щеки были солеными от слез, а губы тряслись. Стальная Агата оказалась вполне живой. «Я все-таки попробую утешить», — шепнул я ей на ухо. «Уж как могу». Кабинет Агаты для романтики не подходит совершенно. Одни углы и твердые поверхности. Но мы так вцепились друг в друга, что было все равно. И уже потом, когда страсти улеглись, она, торопливо одеваясь, оглядела бардак, который мы устроили. Телефоны разрывались и у нее, и у меня. Странно, что во время этой вспышки страсти мы не слышали ни одного звонка. Я уж точно. Заправляя блузку в юбку, Агата оглянулась на вновь зазвонивший служебный телефон. Взяла трубку и сказала вполне будничным голосом. «Лебедева, на месте. Пропускайте». Я торопливо натянул штаны когда она с легким удивлением сказала. «Здесь Сомов. Приехал сам и жаждет встречи. Хочет дать показания. Не уходи. Послушаем, чего он нам тут напридумывает. И спасибо». Переход был настолько стремительным, что я глупо спросил. «За что?» Агата поглядела на меня с прежним презрительным прищуром. Я спохватился до того, как она сказала. Фомин, не тупи, и давай сразу договоримся. Этот эпизод ничего не будет значить. Я бы очень не хотела, чтобы ты в курилках трепался о том, как оприходовал саму Лебедеву, в деталях пересказывая, насколько я хороша или плоха. Дура ты, обиделся я. Возможно. Может, я слишком плохо думаю о людях, жизнь как-то научила. А мужики? тоже сплетничают и даже больше нас часто преувеличивая свои подвиги я бы хотела чтобы за моей спиной не пересказывали смачные детали как именно и в каких позах ты меня пожалел была бы ты мужиком я бы врыла дал ответил я просто за само предположение но я скажу просто не парься хорошо буркнула агата но было видно что ей самой неловко. Она сложила стопочкой свои записи, которые мы раскидали в порыве страсти, приоткрыла окно, спуская холодный воздух, и вернулась за стол. Я отпер дверь и уселся сбоку. В кабинет ввалился Сомов, которого вживую нам видеть еще не приходилось. Не было никаких сомнений, что на записи с камер именно он, как и описывала, Светлана Романова, Дмитрий был высоким, крупным и масластым, как лось. Даже фигуристый и мускулистый Романов рядом с ним терялся бы. Неудивительно, что Сомову так легко удавалось раскидывать соперников на арене. Он лучезарно улыбнулся прямо с порога, обнажив внушительную дыру в переднем ряду зубов. Не хватало как минимум двух. Агата предложила ему присесть. И в кабинете сразу стало тесно. А офисный стул показался маленьким, как будто в детский сад пришел тролль. Я посмотрел на его бицепсы, представил молоток в руке. «Наверное, не стоило от вас бегать», сконфуженно извинился Сомов. «Все равно ведь нашли». «Вы наверняка подумали, что это я Антоха убил». «Конечно», согласилась Агата. «Тем более...» что это выглядит весьма подозрительно. «А вы убивали?» «Да бред, конечно!» — возмутился тот. «Никого я не убивал. Антоха мне был как брат. С третьего класса вместе. Делились всем. Да и в команде мы, самые молодые. Сам Бог велел держаться вместе. Делились всем, включая женщин?» — спросил я. Его перекосило. По щекам... Сразу пошли красные пятна, а взгляд стал таким, будто он продумывал, как бы половче прижать меня к бортику и из-под тишка носовать поддых Однако Сомов не ответил. Только улыбка сползла с лица, превратившись в кривоватый оскал. «Дмитрий, мы знаем о вашем романе с Алисой Серебряковой, так что давайте не будем тут играть в молчанку», — сурово сказала Агата. Считайте это установленный факт. Итак, за спиной у друга вы закрутили интрижку с его девушкой. Как он отреагировал, когда узнал? Ой, давайте не будем, скривился Сомов. И для сведения не с девушкой, а с бывшей. Хотя Алиска не хотела этого признавать. Сама мысль о том, что она Антохе не нужна, выводила ее из себя. Но она сама во всем виновата. Нельзя парня держать на привязи бесконечно, отделываясь обещаниями. Он психанул и нашел другую. Влюбился, как пацан. И, кстати, очень радовался, когда узнал, что у нас, ну, того. Алиса, конечно же, узнала, что он теперь с Ленкой. В истерике билась, нуждалась в утешении. А я вовремя подставил ей плечо. Она мне всегда нравилась. Только у нас ничего не получалось. Я же дуболом, простой, отцахи. Нет во мне того лоска, что был у Антона. И она не перестала его любить, хотя и прикидывалась, что ничего к нему не испытывает. Только это вранье все видели. Как его можно не любить? И это самое гадкое, когда я к ней со своими слюнями, а она вроде бы отвечает, только в башке у нее другой. Я с ума от этого сходил. По-моему, даже его ненавидел. Ну, почти ненавидел. Только это вообще ничего не значит. «И могли бы убить?» спросила Агата. «Из ревности, из-за ненависти». «Не делайте из меня дурачка», разозлился Сомов. «Я же сказал, это ничего не значит. В мыслях мы все можем убить и желаем кому-то сдохнуть». «Да, временами, в такие вот минуты...» Я очень хотел, чтобы Антона не стало. Он не лез в мою жизнь, но мешал. Ох, как он мне мешал. Но я ничего для этого не делал. Да и кто сейчас убивает из ревности? Еще как убивает, усмехнулась Агата. Сомов помотал тяжелой головой. Я не из таких. Я очень рациональный. Ну, приревновал бы его. Долбанул по башке или на машине сбил. Где гарантия, что Алиса бы со мной осталась? Возможно, из-за любви вы бы и не пошли на преступление. А ради денег? Вот тут он насторожился и вновь пошел пятнами. С такой чувствительностью и неумением врать вообще не следовало этого делать. — Не понимаю, о чем вы, — неубедительно сказал Сомов. «Я думаю, понимаете», – жестко сказала Агата. «Некоторое время назад вы сговорились с тренером Сергеем Востриковым, отчимом Антона. Вашей задачей было сливать матчи, на которые делали самые большие ставки. И вы очень неплохо справлялись. Мы посмотрели записи состязаний. Там невооруженным глазом видно, где вы нарушаете правила, пропускаете шайбы, устраиваете потасовки». Я прошерстила вашу налоговую декларацию, Дмитрий, и нашла кучу несостыковок. Новая машина, строительство загородного дома, но ваши официальные доходы не соответствуют расходам. Вы сидите на голой зарплате, рекламных контрактов не имеете, поскольку репутация у вас так себе. Но в деньгах особо не нуждаетесь. Тратите минимум в три раза больше заработанного. Откуда бабосики? Все просто. Откаты от тренера за проигранные матчи. И до поры до времени все шло нормально, пока об этом не узнал Антон, верно? Он начал блокировать ваши усилия, мешать, что не позволило вам выиграть подтасованный матч с командой из Казахстана. Они ведь не только с Востриковым, но и с вами договаривались, верно? Потом один из них устроил с вами разборку, потребовал вернуть деньги которые вы потратили на покупку машины. Так Антон узнал об очередном договорнике. Вы поссорились, но это был еще не финал. Антон пригрозил вам разоблачением. Дружба закончилась, он стал опасным. Вас бы исключили из команды. Допустить этого вы не могли. Впереди чемпионат мира. Вы отправились в бассейн поразвлечься, делали вид, что все в порядке. После чего вы написали Антону с номера Серебряковой и попросили вернуться. Или она сделала это по вашей просьбе. Вы оглушили его молотком, а затем утопили. После вы спрятались, о чем сообщили только тренеру. Ведь Востриков для вас не только подельник, но также царь и бог. Когда я до вас дозвонилась, он велел вам сдаться, верно? Ухмылка Сомова была жутковатой будто кто-то с силой стянул кожу лица к затылку, превратив глаза в щелочки, а рот — в хищную пасть. «Вся ваша теория трещит по швам по одной причине», презрительно сказал он. «Из бассейна я поехал к Алисе. Так что у нас есть алиби». «У нее, безусловно», — отбила подачу Агата и швырнула на стол распечатки. А вот вы покинули ее квартиру около пяти тридцати утра, что подтверждено записями с видеокамер. У вас была прекрасная возможность вернуться и убить своего друга. Слушайте, да, я ушел от Алисы рано утром, но сразу поехал домой. Я бы охотно вам поверила, но домой, если верить записям с камер на стоянке, из вашего домофона. Вы прибыли только в семь утра. Сейчас очень сложно остаться незамеченным, и вам это не удалось. Времени бы хватило. Если бы я ехал как на автогонке, зло возразил Сомов. Да, но вы ведь любите быструю езду, усмехнулась Агата и положила на стол еще одну бумажку. Я почувствовал восхищение. Даже на похоронах она умудрилась думать о деле. Отправила запросы. Хотя, может быть, это и позволило ей держаться. Только в этом году вас четыре раза останавливали за превышение скорости. Мы прикинули и, знаете, сумели добраться до места даже не на такой роскошной машине, как ваша. Есть еще одна деталь, которая делает вас подозреваемым номер один. В шестнадцать лет вас едва не отправили на малолетку. Вы подрались со своим отчимом, и, внимание, когда он отвернулся, ударили по голове битой. Он долго лежал в больнице и до сих пор на инвалидности. Но тогда вас отмазали. Вы подавали серьезные надежды. Представили, как будто ваш отчим упал с высоты собственного роста. Но мы-то знаем, в чем было дело. «Вы ничего не знаете о моей жизни!» Яростно отрезал Сомов. «Правда?» — фальшиво удивилась Агата. «Подкрадываться сзади, кажется, у вас привычка. Кажется, ваша мать до сих пор с вами не общается. Так кто написал Романову? Вы? Или Серебрякова? Мне нужен адвокат. Больше ни слова не скажу», — холодно сказал он. Агата пожала плечами и вызвала наряд. Сомов молча смотрел в пол. А когда за ним явился конвой, вдруг сказал. «Не трогайте Алису. Она ничего не знала. Это я написал Антону с ее старого номера. Но я не убивал. Просто открыл окно на первом этаже, когда мне позвонили». «Кто вам позвонил?» — резко спросила Агата. Сома вздохнул и с отвращением произнес. «Востриков».